В одиннадцать утра на горизонте показалось небольшое судно. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным. Вскоре я заметил, что меня увидели с его палом. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам грёб изо всех сил. Судно, взявшее меня на борт, называлось Нырок. Шкипер, он же хозяин судна, Финиас Проктор, имел шесть человек команды. Девушка, которую звали Дэзи, была племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней, Табагану, помощнику шкипера, ее признанному жениху. Все это я узнал потом. А теперь я стоял на палубе среди славных людей, не менее взволнованных происшедшим. Теперь вы в безопасности. Мы держим на гельгю Ну, выкладывайте, выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой. Ну, вы знаете, мой случай совершенно особый. Зовут да? меня Томас Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гельгью, на судне, бегущее по волнам, под командой капитана гезы И, видите ли, был им ночью сажен На шлюпку. Да, да, да. Как как же это произошло? Как это произошло? Я рассказал им подробности с ссоры с Гезом. Да его надо было просто убить. А -а -а. И вы не отвечали бы за это. Гез конченный человек. Он лишился рассудка, если мог поступить так. Какое злодейство? Нам надо сговориться, как действовать против капитана Геза. Я свидетель, я подобрал вас. Мои люди тоже будут свидетелями. Конечно, конечно. Как вы говорили, что бегущий по волнам идёт в Гильгью. Вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Я первый вас увидела. Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, как будто лодка висит в воздухе. Ой, господи! Надо же вас покормить. А у меня еще ничего не готово. Вы приходите через полчаса, хорошо? Какая славная девушка. Да. Она что, ваша дочь? Почти что дочь, если она не брыкается. Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне, это значит править двумя рулями. Но у нее очень хороший характер. Попробуйте вот это. За ужином создалось словоохотливое настроение. Пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Слышал я много басен. Да и теперь еще люблю слушать. Однако вот над некоторыми из них задумываешься. Вот слышали вы о фразе грант О Фрезегрант? Да. Нету. Нет. Нет? Давайте расскажем Гарви о Фрейзи Грант. Ну, Больт, ну, Больт, это по твоей специальности. Да-да-да, никто не умеет так рассказывать, как ты, историю Фрейзи Грант. Итак, лет 150 назад из Бастона в Индию шёл фрегат Адмирал Фосс. Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант. И с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. Так вот, адмирал Фосс был в пути полтора месяца, когда на закате увидели остров, который ни в каких картах не значится. Рассмотрев его в подзорную трубу, капитан увидел, что на нем незаметно ни одного дерева. Но он был прекрасен, как драгоценная вещь. Он был из желтых скал, и голубых гор замечательной красоты. Капитан к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов. Берег был без бухты и отмели. Фрези Грант стала просить капитана, чтобы он пристал к острову. «Мисс», — сказал капитан, — «я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы». Фрейзи Грант хотя была доброй девушкой, однако в ней сидел женский черт, если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей. Слушайте, слушайте, сейчас начинается. <смешно> Совершенно верно, Дэзи. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. Вы так легки, сказал он, что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног. Пусть будет по-вашему, сэр. Пусть будет по-вашему, сэр. Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру. Прощайте. Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу. С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Это не так трудно, как я думала. Прощай, милый отец, прощай, моя родина. И вот с волны на волну, прыгая перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова. Как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дэйзи, возьми платок и вытри глаза. Я всегда плачу, когда доходит до этого места. Вот и вся история. С тех пор пошёл слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Её считают заботящейся о потерпевших крушение Между прочим, тот, кто её увидит, говорят... Будет думать о ней до конца жизни. Вы слушали, как кошка-мышь. Может быть, вы ее встретили, бедную Фрези Грант? Кружевное платье, оттенка слоновой кости, маленькая нога в золотой туфельке. Однако, что, Дэзи, Вот тебе задача. Именно так она и была одета. Вы раньше слышали эту сказку? А Фрезеград? Нет. Наступил последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней. Вот и всё. Да, вот и всё. Гарви, было ли вам хорошо здесь? А как вы думаете, Дэзи? <смех> Никак. Судно маленькое, довольно грязное. И никакого веселья. Кормёшь тоже оставляет желать лучшего. Скажите, а почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях? А чтобы у вас стали круглые глаза? Нет, не всё. Вы рассказали нам о себе. С вами в море что-то случилось. а Отчего-то мне вас жаль. Дэзи, а вы не ошиблись. Но вы знаете, я сейчас не в том состоянии, чтобы вам рассказывать. Не могу так сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море, а сделаю это в Гильгью. А вы верите, что была Фрейзи Грант? А вы, Дэзи? Это мне нравится. Вы, вы, вы верите или нет? Я, безусловно, верю. Не скажу, почему. Ну, а я думаю... Что это могло быть? Нет, вы опять шутите. А я верю, потому что от этой истории хочется хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать, да, человека не понимают. Хм. Кто не понимает? Все, все не понимают. И он сам, он сам не понимает себя. Хм. О, смотрите, Дейзи. Мы подходим к Гельгью. Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. Казалось, стеклись сюда дни всего мира. Играл оркестр, свиняли гитары, рейты и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Вот так гельбью! Какая нам, можно сказать, встреча! Ой, смотрите, ракета! Ура! Я никогда в жизни не видел таких вещей. Как бы это узнать? Эй, Эй, богатери! Приблизьтесь, если не трудно! И от чего вы не можете спать! Да не в масках! Вы видите, что женщины все в масках, а мужчины в таких странных костюмах. Да, видите? Ничего не остаётся другого. Конечно, все едем немедленно. Ура! Я умираю от любопытства. Я иду переодеваться. Карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана. Это было прекрасно. Главное же, я знал и был совершенно убеждён в том, что встречу Битче Сенниэль девушку памяти которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением моих мыслей